Глава 3. Прол силялся удержать старика. Тимофей Райзен висел на руке сына, его гнуло к земле. Голова вытянулась вперёд, от света луны серебрилась щетина на казацкой голове. Ой, батя, грузишь что каменный? Старик выпрямился, остановился, сказал: Пролка, и ты берегись корнее. Корней дужи хитрой, а пуще...» Старик не мог подыскать слова. Память его слабела, мысли перескакивали. Он вспомнил старое, бормоча запорожскую песню. «А что-то за хышка там на вырышку?» «Ляхи с идылы, собак лупылы, Ножи поломал и зубами тягалы. Богдану, батько, а то ж с крулем увяз, э, Ефролко...» Как бы гуляй по городу, но подволокчик московским палатам. Тейс фольканетов, тейс рушниц полнуть в царский светлый очи. Жизни не жаль было бы за то старому казаку. Пропадай, казак. Батя, идём же скорее. Эй, Фрока, стой. Дай мне на месяц на небо поглянуть. Вырос я на поле, на коне, на море, «Ух ты, казацкий город, запорожский корень! На серебряном блюде стоишь. Месяц, вода, добре!» Пришли в хату. Фрол с трудом уложил старика на кровать, подошел, откинул доску, закрывавшую окно. Степной свежий ветер подул в застоявшийся воздух. Густое лунное пятно упало в дыру окна. Молодой казак подошел к столу, В корыте свидца нашёл огниво, высек огня, зажёг дубовую лучину, потом вторую и воткнул их в чёрное железо. Сыну, Фролка, что, бать? Налей, казак, в карец с юзьмы с водой. Мало воды лей. Черноволосый подросток, сбросив из валувий шерсти кажух на скамью, дёрнул кольцо двери в подвал, слазал туда. И принёс в ковше деревянном кислого молока с водой. Добрее сыну, нутро жжёт и пот долит. Сам я, дай руку щупай. Вот весь, как будто крыга весной, холодный и шершавый, а нутро, что черти пули льют в поход на ляхов. А ещё та задышка там на выруишку. И голоса не стало, а добрый пел ещё сей день язык, как камень. «Сыну дай еще седьмы». «Да, бать, нет у нас боли. Может, у Стеньки есть?» «Таха-то его на замке. Годи, я поищу под рундуком ключа». «А, заперто. Не ищи. Будь тут». Ножи поломалы, с зубами тягалы. «Добрая фролл песня. Мы под сбаражем ляхом играли ее. Ха. Дай под сбаражем, чтоб ему...» бурляя кончили ляхи эй богатырь был бурляй шесть рук синоп пожок пунт табаку усавал в трубку 휘щали саблю в руке и бьёт мухамедан як саранчу коло лица ночью огонь от табаку усы и чуб трещат один сволачивал чёлн в море со всей боевой поклажей шинок влезет того гляди потолок обвалит Ого, коня на плечо подымал с брюха. Жот нутро. Прол, жот, слушай. Я тут бать. А кто там царапает, пищит? Слушай, а? Сокол, видно, цепкой спутался так. Э, сокол. Сокола бы одни не надо держать. Тебя и стенько он не знает, а мне видно мал свет. Раздень. Прол стал раздевать старика. Тащи всё. Тащи прочь, дай чистую рубаху. Вот, вот, ладно. Пойду на майдан, выйду объявить. Женится старый казак Разя. Повенчала его сабля. Сабля, сабля. Старик с трудом встал. Лицо горело пятнами, веки опухли, мешками опустились на глаза, шатаясь и худо видя пол. В длинной белой рубахе, босой на жёлтых искривлённых ногах, подошёл к окну, где пищал сокол. Птица злобно рвала клювом цепочку, клюв потряскивал. "Стой, сырынь! Давно не был на воле. Стой, пущу. Прол, помоги, не вижу. А он щипёт собать. Ну, казак. Всякому удалому казаку смерть на колу, а худому" У жонки в плахте. Не бойсь, рук не порвёт до плеч. Я не боюсь, да он крутится. Сокол пищал злобно, рвал цепочку, мелькал сизыми клочьями перьев. Старик взял его в руки и тихо сказал: "Цырынь, жди". Сокол злобно вертел головой, но не клевался и ждал. Прол распутывал на нём ржавую железную цепочку. Отстегни, сыно. выпустим Послышал что-то видно, послышал. Непроста он. Ночью не полетит. Полетит. Спутай цепко. Сокол, почуяв свободу, прыгнул за окно. Полетел? Да, взвился, ишь. Старик наморщась заплакал. И месяца не вижу, темно. Тьма, тьма. Поклон. Царень сыну Ивану, что в атаманы ой жот, прол, седьма, седьма. Москва, стенька сказал: "А, держи, прол, где ты?" Подросток не мог удержать старого казака. Тимофей Разе осел на пол, седая голова на тонкой коричневой от загара шее низко склонилась. Ролл, напрягаясь, сильнлся поднять отца, чувствовал, что не может, и опустил холодное, как камень, тело. Глава 4. Подросток беспомощно постоял над мёртвым отцом и ушёл на кровать, уткнувшись в заячьи шкуры, заменившие подушки, заплакал. Ему казалось, что он виноват в смерти отца. Не дать ему сесть до полу жил бы Отец, как стеньку, так и его учил владеть саблей, на конях скакать, колоть пикой. Умел старик вовремя упрекнуть и поддержать храбрость. Батя мой, батя. Лунный свет падал в окно, когда Фрол поднял голову. Ему послышались голоса. Лунный свет в окне стал шире, а по телу Фрола прошли мурашки. Он всё забыл и слушал полу, раскрыв рот, голос девки. Девка, не зная и не желая того, волновала подростка Радю. Стенька не обрядная, и не пойду к твоему батьке. Годи, завтра обрежусь, не бойсь, приду, буду как все тебя в мужья просить. Алёнка, перестань. Не надо нарядно куда больше. Сегодня отцу всё скажешь, а завтра на маidan народу поклонишься, и я скажу: беру тебя в жёны. Папа к чёрту. Ну и ладно. Торопливые руки начали шарить дверь. Фрол вдавил лицо в заячьи шкуры. «Эй, Фролка! Сатана ты! Где огонь?» «Погас! Огниво в светце! Лучина!» Слышно было, как тяжелая рука била кресалом по камню. «Фрол, а где батя?» «Гляди, на полу!» Лучина попалась сырая. Степан, ударив нетерпеливо по светцу, погасил тлеющие агарки. Полез под кровать рукой, нашарил ящик, вынул две сальных свечи, зажег. — Эй, Фрол, а что на полу, отец? — Он застыл, стенька. — А-а-а, Фрол, беги на площадь. Ту близ справа дороги хата. В ей греки живут. И баньяны разные, понял? — Понял. — Понял. Там, знаю я, немчин лекарь проездом стал, види его, скажи. Да на вот талер ещё дам. Скажи, не пойдёт с пистолем заставлю. Бегу, Стенька, скажу. Ой, Алёна, ежели мой отец отравно пил, я московита в боярни спущу ударом. Ты гляди, рука, она камень. Так не помирают с добра. Подойди. Старик мёртвый, а не бойсь, золотой. В море малова меня брал пищали заряжать. Учил переходить на конь реки, и первый я из всех рубил, колол, а татаману уздечки, седло, зато дьявол, что сказываю, всё знаешь сама. Знаю. Ходи, не бойся. Вот его рука, подымаю. Он живой дал бы согласие, а? Ты моя, Алёна, беда. Ой, беда. Батька, старый Тимоша, отец. Молодой казак стоял на коленях, теребил свои кудри. Девка держала казака за плечи. Долго не идёт немчин. И на сам пойду. Ты плачешь, Стенька. Я буду крепко любить. Не целуй, не висни, Алёна. Не знаю я, что, что? Открылась дверь. Торопливо почти вбежал Фрол, за ним двое немчин в чёрных плащах вошли в хату. На головах чёрные шляпы с высокими тульями и белым перьём, обув в башмаках при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно, другой на тонких ногах решительно подошёл, нагнулся к мёртвому, потрогал под набухшим веком остекленевший глаз старика, пощупал холодную руку. То светит, то светит, приказывал он. Степан водил огнём свечи, куда показывал лекарь. Тот помер, можно сказать, от рава или нет? Да правду сказывай, чёрная сатана. Мой правд, за всегда правд. Стар сердце пил вина, пил. Был на пиру. Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго внимательно глядел на мертвого. «Не знает», — сказал лекарь. «Пил вина, от сердца ему смерть». «Шварц, да, сгезихт?» — обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели. Тот молчал. «Уходишь, немчин». «За чего больше ту?» «Бери, Талер, пришел, бери. И все же лжешь ты, черный дьявол». «Нейт!» Уже нейт, казак. Немцы ушли. Луна была такая яркая, что песок по узким улицам, белый днём, белым казался и ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь. Воняло водкой и чесноком и тараньё. Синие тени, иногда мутно-зелёные, лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня рублена из толстого дуба, навесом походила на могильные гробцы, похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы вошли медленно. Доктор сказал: Пришлось много спешить нам, дикари грозились, устал я. Кругом была тишина и безлюдье. Только изредка выли собаки, и где-то далеко-далеко в камышах голодно отзывался шакал. Другой немец спросил, «Почему, доктор, ты удержал истину? Старый дикарь явно отравлен. Я много наблюдал эти и иные страны. Московиты, узнав от врача правду о насильственной смерти, убивают не виновника ее, а того, кто вывел им причину смерти». Ибо преступник далеко, но возмущение тревожит сердце варвары. Эти же, к кому пришли мы с свидетельством об этой смерти, ещё более дикие, чем московиты, и невоздержанные в побуждениях, подобно римским легионерам. В походе они убивают даже своих начальников и возводят других. Убить для них высшее наслаждение, поэтому им правда не нужна, мой друг. Мы в сердце самой скифии они в Европе, заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить Всевышнего Бога, что можем ещё приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь. Немцы говорили на агальштинском наречии. Какая прекрасная женщина находится при этом варваре. Ты посмотрел на неё, доктор? О да, у неё могучее тело и детское лицо. Но там так темно. и, как везде у дикарей, очень скверно воняет шкурами и рыбой. Могу засвидетельствовать. Взгляд казака необыкновенный. Голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтобы не сказать ему. Тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды. Я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников». Я намереваюсь с купцами поехать в Индию, страну браминов, целебных растений и великих чудес. Здесь глубокий песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык. Вы правы, я думал об этом. Немцы, неторопливо разговаривая, вошли в большую хату на площади, постоянное пристанище иностранных купцов. Глава 5. В обширной хате, в глубине атаманского двора, устроились московские гости: боярин и три дьяка. Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые половики, большая печь с полаткой. Хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом, а глубокий жара так набит пылающими углями. Окна затянуты тонке, скоблённым бычьим пузырём. Свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону, открыть на воздух. Опасаясь жадных до государревых тайн ушей боярин Пофнутий Кеврин не открывал окон, но распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром. достал дедовский медный под золотом складень с изображением многих праздников примостил раскрытый складень в углу на столе и приклеив перед ним восковую свечу зажёг её лучиной раньше чем встать на колени перекреститься проворчал образовав мало очтутся христианами в церкви по часто войну решают и держа пальцы в двуперстном сложении крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не завешивал дверей в Горинку, где жили дьяки. Он любил досматривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль. Боярин размашистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал. Здесь надо с людишками иной поток. И но сбегут в казаки, тайны наши разглаголят. Против дверей в другой половине диаки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков с поливкой из красного перца. Тут же насыпанное до краев сушеными шамайками, мелкими рыбами, ложка глазированная красной глины. «Чтоб их сатана взял чубатых! Просил баранины, они же тресца их бей!» «Щусей нажарили!» — зычным басом сказал молодой дьяк в нанковом кафтане, длинноволосый и русый. «Запри гортань! Тише! Боярин на молитве! Лжош! Зри-ка! Тут лещи да корюха сушона!» «Бузуза всегда лопают! Нам ублажают ее! Просил квасу? Нет!» «Мне брюхо натянуло с бузы, как воеводский набат!» «Ой, Ефим, станешь в ответ боярину! Ой, детина, мотри!» Ели дьяки руками. Поевшие, покрестились, вытерли руки о полу кафтаанов. Два бородатых дьяка, Ефим молодой, едва показывались усы. Молились дьяки своим образам. В хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления. Неуклюжий казак в красной шапке, в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колол длинной пикой сломившегося назад ляха в зелёном кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: "Бей софляше у Богдана батька пляше". Младшие из дьяков вторя скрипу отодвигаемого окна громко испустил газы, говоря: "Хорошо бы у чубатых. Свет велик, только ветром песку много метёт. Зубы скрипчат. Сказываю, боярин на молитве, подождать бы, спущать дух поспеешь, мы вон терпим. Ни что, знает он. Знать тебя знает, да на Москве в гости зазовёт в разбойном там, спустишь у заплечного." Молодой дьяк тряхнул волосами. «Бит таки бывал от него, а у заплечного мне быть не к месту, я не вор». Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились, касаясь пальцами полу. «Утомился боярин. Просим отведать наше немудрое яство. Я объедки приберу, сменю скатерть и кликну». чтоб дали самолучших яств. Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать. Боярин остановил. Невместно мне с вами, зван катаману, а вот дух пустишь беспричинно. Клоп за тобой, дитино, ездит, как за ханским послом вож в кибитке. Старшие дики стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шёпотом. Тогда бойся. Но боярин ровно и громко продолжал: Взят ты мной, Ефим Юнцом малым, книжному урядству обучен и чернилы приправлять, а ныне дозволения я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, а ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен. Хвапа ведёшь за собою. Прости, боярин. то клоп от тихого испускания духа живности мет, от трескотного старания не зарождается. На возражение дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился. Что-то хотел сказать, но в воздухе за окном послышалось многоголосое пение, прогремело «Ура, браты!» Вздрогнула земля от залпа пушек. Боярин побледнел. «Что это? Ефим, беги, проведай!» Бородатые дьяки бросились к окнам, а младший стоял спокойно. То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрет убьют. Боярин ожил. «Вот зато и люблю тебя, Ефим, что знаешь, все, что затевается у них. Ох, угарно, у меня голова что-то скомнит. На ветер бы и на надо. Да боюсь». Чего убоялся, боярин? «Ведь мы послы от государя». Мног народ очи откроет, а народ вор, злонравный народ. Атаманов своих мало слушает, так злобы кое над нами не учинили. Страх мал, боярин. Турский посол, персидский и иные в их городишке почасту стоят. А мы, как все, обыкли они к послам, ей-бо. А, так, я вот армяк накину и пойдем. Армяк хошескарлатный, да покроем... Всего к месту ближе. Дай подмогу тебе, боярин. Молодой дьяк вывернулся впереди боярина в его половину. Пожилые из зависти вглядели вслед. Когда боярин занялся платьем, один сказал: "Обежит нас, Ефимка. Боярина водит как выжлица на ремне". Другой также чуть слышно ответил: "То правда, Семёнушка. Обежал уж".